Эпилог. Будущее передовой линии этики. С тех пор, как вы начали читать эту книгу, передовая уже сдвинулась. В 2014 году, когда я запустила в Стэнфордском университете курс занятий Этика на передовой истории, которые я обсуждаю в этой книге, показались бы научной фантастикой. И я начала работать над книгой, когда слова ковид 19 или коронавирус еще не вошли в наш словарь. Мир наблюдал за трагической вспышкой в Китае с состраданием и не станем скрывать со страхом. А затем мы следили за распространением вируса. И я пишу этот эпилог у себя дома, в области залива Сан-Франциско, где мы сейчас находимся в строгом карантине. COVID-19 имеет все признаки острой этической проблемы. Во-первых, это вопрос и бинарный, и небинарный. Бинарность его в том, что мы должны искоренить эту угрозу. Небинарность заключается в решениях, которые требуют продуманного подхода, чтобы достигалось равновесие между неотложными мерами по спасению жизни и вниманием к серьезным проблемам, таким как все остальные потребности в области медицинского и психического здоровья и экономические последствия, которые могут ослабить наши системы здравоохранения в будущем. Власть рассредоточена, она допускает уклонение от контроля и открытое неповиновение закону. Разрушительной силой обладает вирус, но с точки зрения этики определенная власть также есть у каждого из нас. В наших силах навредить другим намеренно или неосознанно, не затратив ни копейки и не прилагая почти никаких усилий для распространения вируса или же вовлекаясь в такие модели поведения, как избыточное накопление запасов или пренебрежение правилами социального дистанцирования. Вместе с тем, каждый из нас может спасти множество жизней, приложив скромные усилия для того, чтобы с уважением воспринять советы ученых. Позвольте мне это повторить. В силах каждого из нас спасти жизни людей. Болезнь заразна. И всемирно признанные авторитеты ученые, с которыми я говорила, утверждают, что больше всего они боятся биологических мутаций вируса. Этика отличается еще большей заразительностью. Мы можем неукоснительно соблюдать нормы социального дистанцирования и присоединиться к дружным аплодисментам у себя дома и виртуально, необычайно мужественному медицинскому сообществу и службам экстренного реагирования. точно так, сообщалось в новостях, делали поначалу итальянские граждане, находясь в безопасности, каждый на своем балконе. Или же мы можем не мыть руки и не уважать рекомендации экспертов относительно социального дистанцирования, показывая пример безответственного и эгоистичного поведения по отношению к окружающим. Ежесекундно принимая решение о человеческой жизни, как во время войны, Медработники сталкиваются с бесчеловечными дилеммами в значительной степени из-за острой нехватки медицинских принадлежностей и оборудования. Кроме того, они вынуждены работать в условиях, где у них нет ни времени, ни возможности уважать хоть один из трех столпов этики. Это неприемлемая ситуация, трагическое отражение этически несостоятельного принятия решений на высшем уровне. В результате Мы вынуждены доверять людям и учреждениям, оказывающим помощь и преодолевающим кризис, и друг другу без этих столпов. Так не должно было случиться. Границы могут стать еще более размытыми, поскольку мы спешим внедрять роботов-сиделок, аппараты ИВЛ, напечатанные на 3D-принтере и другие варианты на передовой, которые мы выбираем в кризисном режиме, а не путем обдуманного принятия решений. Мы должны всегда ставить во главу угла людей и человечества, особенно самых уязвимых из нас. Оказалось, что географические, бюрократические и политические границы или границы для вируса – не преграда. Их надо стирать, когда мы оказываем помощь и ищем решения. И сегодня, как никогда, последствия строятся на истине. Верьте научно подтвержденным данным и советам экспертов, и в своих поступках исходить из них по мере их появления. Искаженная правда в этой пандемии несет смерть. Наш этический долг – настаивать на правде, бороться с нагнетанием страха, фейковыми новостями, отказов от советов врачей или их политизацией и всеми другими движущими силами заразительной лжи. Принятие этических решений требует гибкости даже в самых лучших обстоятельствах. а глобальную пандемию лучшим из обстоятельств никак не назвать. Но и тут есть место и ответственность для чуткой и строгой этики, сейчас более, чем когда-либо прежде. У каждого из нас есть возможность продемонстрировать то святое благородство, о котором мы говорили в главе 3 в отношении голосования. Этический подход будет неотъемлемой частью решений и устойчивости, будет способствовать спасению жизней. Знания, полученные благодаря этой книге, останутся с вами и в будущем. И по мере борьбы с вашими дилеммами и непредвиденными ситуациями, возникающими в обществе, вы будете все лучше понимать, как разрешить ту или иную проблему этически. Шесть движущих сил этики и вечно актуальная схема помогут вам оценить любое решение, которое вам предстоит принять, или мнение, которое у вас формируется. Они также прояснят перемены в вашей оценке решений, которые вы или другие люди принимали в прошлом. Вы будете более эффективно реагировать на наш мир-калейдоскоп, где стоит вам только подумать, что вы видите что-либо ясно, появляются новые цвета, какие-то фрагменты исчезают, и далекие незаметные пылинки, внезапно сумев привлечь самое пристальное внимание, вспыхивают словно искры и манят обещанием новых возможностей. или внушают тревогу, и картинка вновь рассыпается. Последствия наших решений, принимаемых сегодня, будут проявляться уже в изменившейся действительности. Многие из тех технологий, которые сегодня кажутся заурядными, дадут толчок новым способам применения, которые невозможно вообразить, но им не хватает фундамента социальных исследований в реальном времени, который нам нужен для реакции со стороны общества. Вопрос в том, как мы хотим применять это вечно актуальное знание, чтобы использовать этику как нашу величайшую индивидуальную и коллективную возможность, как нам всем внести свой вклад и принять на себя обязательства более эффективно подходить к принятию решений в сфере этики, а также ставить людей и человечество во главу угла во всех сферах нашей жизни. Этика демократична. У каждого из нас есть право и достаточно власти, чтобы принимать этические решения, независимо от нашей ситуации. Представьте, что было бы, если бы каждый из нас взял на себя ответственность за то, чтобы восстановить связь этики с властью, за то, чтобы перераспределить власть более справедливо и остановить распространение неэтичного поведения, заражения. Мы не должны позволять этике консолидироваться в руках, алгоритмах и корпоративных структурах тех, кто контролирует инновации, или в залах национальных и местных органов власти, которые недостаточно компетентны, чтобы урегулировать конфликты принципов, выходящие за пределы национальных границ. Мы все можем сделать шаг вперед и потребовать возвращения нам власти над этикой. Этическое принятие решений требует командных усилий, широкомасштабное привлечение граждан Это замечательная возможность повлиять на законы и нормы, особенно на то, как политики разрешают противоречащие друг другу принципы, затрагивающие некоторые из наших наиболее фундаментальных прав, таких как общественное здоровье в противовес личной свободе, национальная безопасность в противовес неприкосновенности частной жизни или свобода слова в интернете в противовес безопасности. Этическое принятие решений с максимальной отдачей начинается как можно раньше, с первым появлением идеи, а не в момент оценки ущерба. Надо начинать конструктивные действия с учетом этики, а не только реагировать на уже причиненный вред. Наш выбор влияет на то, что компании будут в первую очередь анализировать свою продукцию с точки зрения этики, а уже потом выпускать ее для общества и станут принимать решения, которые позволяют обществу извлекать выгоду из своей способности к инновациям, исследованиям, обмену знаниями и управлению рисками, а не возлагать большую часть риска, связанного с инновациями и ростом любой ценой, на потребителей. Этика помогает нам поднять взгляд. Принятие этичных решений предлагает нам линзу для того, чтобы взглянуть на мир с разных точек зрения, реалистично и смиренно. Мы можем вести разговор об этике, признавая несоразмерность влияния наших решений на уязвимых людей во всем мире и несовершенство методов и подходов, принятых на Западе. Этика – составная часть всех жизненных решений и обучения на протяжении всей жизни, от детских садов и начальной школы до высшего образования, обучения на рабочем месте и повышения квалификации. Этическая компетентность не зависит от ученых степеней, специализации или социально-экономических обстоятельств. На протяжении многих лет я встречала людей, которые плохо умеют читать и финансово уязвимы, но они были при этом из числа самых этически вдумчивых и вдохновляющих людей, которых я знала. Этика доступна каждому из нас. У нас есть власть, чтобы восстановить рушащиеся столпы этики. Мы можем требовать и предлагать больше прозрачности. Мы можем не давать своего согласия, если мы не были надлежащим образом информированы, какова бы ни была причина. И мы можем удвоить усилия, чтобы слушать с вниманием и состраданием и помогать тем, кто нас окружает, поступать так же. Но даже самые крепкие столпы не дают нам ни особых разрешений, ни оправданий. Если мы сообщаем кому-то о проступке или прямо отказываемся от ответственности, это никак не извиняет сам проступок и не избавляет нас от ответственности в этическом плане. Каждый этический выбор имеет значение. Если бы вы могли с течением времени оценить влияние решения, которое вы приняли, потратив лишь немного времени, на анализ ситуации согласно этической схеме, Это влияние было бы намного сильнее, чем вы могли бы вообразить, даже всего лишь день спустя. Играет роль и каждая одноразовая пластиковая бутылка воды, от покупки которой вы отказались, и каждый голос в бюллетене, когда вы проанализировали ваше решение согласно схеме. Все ваши усилия в сфере этики способствуют глобальному осознанию. Я возвращаюсь к своей мантре. Этичное принятие решений связывает нас с нашей человеческой природой. Для меня этичный подход к принятию решений, вероятно, самое главное звено, объединяющее людей. Это то, что связывает нас в общем оптимистичном проекте, чтобы приносить пользу и защищать общество и человечество, чтобы создавать замечательные истории для себя и для других, чтобы продолжать исследовать, что это такое быть человеком в мире технологий. Однако этика на передовой требует, чтобы мы использовали нашу власть и наши голоса, брали на себя ответственность, принимали меры и оставались приверженцами истины. Все мы можем активно выбирать этику, а не пассивно позволять ей проявляться или не проявляться. Все мы можем ставить людей выше машин. Все мы можем принимать решения, которые покажут будущим поколениям, к чему мы готовы относиться с терпимостью, И чего будем требовать от нашего наследия, вместо того, чтобы подчиняться траектории, которую определяют за нас сомнительные лидеры, новаторы и мошенники. Все мы можем искать решения, а не просто указывать, где оступились другие. Мы способны совершать выбор, дающий надежду, и все, что для этого нужно, находится рядом с нами на расстоянии вытянутой руки. Ваша история И история всех с чьими жизнями вы соприкасаетесь как и история человечества в целом зависит от вашего выбора с благодарностью